Глава 18. Зейн копал. Не сказать, чтобы с энтузиазмом, скорее с таким видом, будто земля ему лично чем-то навредила. Каждый ком, летевший через его плечо, сопровождался стоном или коротким выразительным ругательством. Иногда он останавливался, опирался на лопату и смотрел на меня полными немого укора глазами. Я делала вид, что не замечаю. Моя задача была куда важнее и требовала концентрации. Пока соучастник преступления боролся с глиной, я орудовала мелом. По доске для записей, обычный, дубовый, небольшой, не сакральный артефакт, но сойдет. Я выводила пентаграмму, стараясь не сбиться. Совесть, гадкое чувство, начинало скрестись где-то под ребрами. Раскапывать свежую могилу, тревожить духа. Кощунство? Несомненно. Но мы делаем это во имя справедливости, чтобы убийца несчастной Мэгги не щеголяла в кружевных рюшах безнаказанно. Хотя, как по мне, за кружевные рюши уже надо наказывать. Тринадцать черных свечей, специальных для вызова духов, а не для романтических ужинов, я расставила по кругу, в отдалении от раскапываемой ямы. Зажигала их по очереди, шепча стандартное заклинание. Пламя заколебалось, едва не потушенное порывами ночного ветра, но устояло. Отбрасывая пляшущие тени на деревья и утомленное лицо сокурсника. Глухой удар по крышке гроба прозвучал громче выстрела в ночной тишине. Зайн выпрямился, вытирая пот со лба рукавом, с ненавистью посмотрел на лопату и воткнул ее в кучу земли рядом. Все, Темнори, заявил он хрипло. Я докопал до крышки гроба, но вытаскивать его не буду. Это уже за гранью даже для моего цинизма, а еще для моей спины. «И не надо!» — отмахнулась я, откладывая мел и с трепетом беря в руки блокнот с записанным заклинанием. «Просто открой крышку и просунь эту доску под тело, аккуратно, чтобы пентаграмма оказалась под спиной и не смазалась». «А так можно?» — засомневался Зейн, но к его чести удовлетворился моим кивком. Он спрыгнул в яму. Раздался скрежет гвоздей и стук откинутой крышки гроба. Затем шорох. «Готово!» отчитался сокурсник. «Теперь твой ход, великая вызывательница мертвецов. Только предупреждаю, если она взмоет ввысь и скажет «Привет, детишки, чего надо?» я тут же свалю». Я не ответила. Все мое внимание было приковано к раскрытой странице блокнота. Заклинание для допроса усопшего. Версия для повторного вызова довольно высокой сложности. Текст был витиеватым и чертовски длинным. Я начала шепотом повторять первые строки, чувствуя, как слова путаются на языке. «Тьма. Почему я не выпила зелье для улучшения памяти? Или хотя бы для храбрости? Надо будет вшить флакончики в подкладку пальто. На экстренный случай». Отдельно удручала, что покойник после первого призыва обычно становится вреднее. Капризнее. Надо будет искать подход. Грозный тон? Вряд ли. Лезть? Возможно. Ну что, Колдунья? вылез из ямы отряхиваясь от земли. Или передумала? Я-то не против. Замолчи, процедила я, отгоняя навязчивую мысль о том, что дух Мэгги сейчас может быть не в духе. И не мешай. Я встала у края могилы, не глядя вниз, и глубоко вдохнула, унимая дрожь в руках. Вокруг свечей мерцал магический ореол, энергия густела. Пора начинать. Да, пора. Ты справишься неожиданно подбодрил Зейн. «Ты же видела, как это делается?» «Дважды», — выдохнула я и, копируя интонацию Вилларда, приказала ледяным тоном. «Не издавай ни звука!» Он провел пальцами по губам, запечатывающим жестом, я отложила блокнот в сторону. «Читать с листа нельзя, надо полагаться на память и силу воли. Я вправду видела, как это делает мой легендарный наставник. Как он стоял непоколебимый» как его голос низкий и властный наполнял пространство, заставляя подчиняться тьму. Расправив плечи, я принялась произносить заклинание. Сила ритуальных слов вызывала во мне ни с чем не сравнимый трепет. Я чувствовала, как нарастают эманации, как звенит воздух, почти осязаемые вибрации. Свечи вспыхнули ярче, их огонь вытянулся тонкими синими язычками. Темная энергия заклубилась над открытым гробом, становясь плотной, переливчатой. И тут... Ой! Следующая строчка заклинания вылетела из головы. Я уставилась в темноту над гробом, понимая, что мощный поток энергии буксует, грозя обрушиться прямиком на меня. Паника сжала горло. «Дура! Где зелье памяти? Где мои мозги?» Уловив движение сбоку, я заметила, что Зейн, бледный как полотно, Решительно поднял блокнот с земли. Он не проронил ни звука, просто жестами изображал слова, которые я подзабыла. «Ах, ну да, точно, именно эти!» Я почти скороговоркой выплюнула всю строчку разом, направляемая его подсказкой. И понеслась дальше уже без запинки. Мои интонации становились точь-в-точь, точь, как у Вилларда. Я выкрикнула последнюю повелительную фразу, вкладывая в нее всю свою волю. Повисла тишина. Абсолютная оглушительная тишина. Даже ветерок стих. Пламя тринадцати свечей ослепило меня на долю секунды, а затем сжалось до крошечных голубых точек. Из открытого гроба медленно всплыла Мэкки. Она замерла в полуметре над могилой, окутанная мерцающими тенями. На ней были белое пышное свадебное платье и фата, скрывающее лицо. От тела веяло холодом и запахом сырой земли. Зейн отшатнулся, споткнулся о лопату и едва удержался на ногах. Я стояла как вкопанная, по спине бежали мурашки. Жуткий вибрирующий голос прозвучал так, будто доносился из глубин колодца и разорвал тишину. «Кто ты? И зачем меня снова беспокоит? Правила допроса мертвых, написанные кровью, гласят «не давать покойникам никакой информации о себе». Надо было ответить стандартное «я та, кто пришла задать тебе вопросы». Но адреналин, смятение и жгучее желание раскрыть правду заставили выпалить. «Я та, кто хочет призвать к ответу твоего убийцу, и мне нужны твои ответы, чтобы справедливость восторжествовала». Что-то изменилось. Свечи заискрили, энергия задрожала. Тело Мэгги, до этого парившее горизонтально, как ему и было положено, вдруг плавно перевернулось в воздухе. Ее фата колыхалась, приоткрывая лицо, с которого смотрели холодные белые глаза. Зейн выругался одними губами и схватился за голову. Взгляд Мэгги не был настоящим, но ощущался физически, холодным, оценивающим прикосновением потустороннего. Вибрирующий голос заговорил снова, но сейчас в нем было меньше гулкости и больше одобрения. «Спрашивай!» Я перевела дыхание. Ритуал сработал, пусть и не совсем по правилам. Теперь главное не облажаться с вопросами. Формулировать четко, не болтать лишнего и помнить. Этих вопросов у меня в запасе всего ничего. «Та подружка, которую ты встретила, когда гуляла в королевстве, это ведь была Анора? Она тогда еще от тебя шарахнулась?» Вот вроде бы и стараешься сформулировать вопрос четко, лаконично и правильно, как это обычно делает наставник а получается все равно несколько сумбурно. С другой стороны, вопрос вполне понятный. А главное, ответ на него будет однозначным. Либо да, либо нет. Так что, можно сказать, задачей я справилась. Пусть даже на троечку. Ну ладно, на троечку с плюсом. Вряд ли Виллард бы мною гордился. Но и бездарью бы точно не обозвал. Угу, не обозвал бы. Пришиб бы сразу, как только выяснил, что я без разрешения разрыла могилу и подняла покойника для повторного допроса в добавок без документов из мэрии и согласия родственников. Анора! голос Мэгги прозвучал ровно и спокойно, и с той же мертвой интонацией добавила. Было обидно. Все-таки не чужие. Я усмехнулась про себя, потому и шарахнулась, что не чужие. Впрочем, причину такого поведения Мэгги уже знает. Узнала сразу, как только встретила Анору на приеме, и услышала душераздирающую историю о том, что наша красавица три года провела в потустороннем измерении на болотах. Могу себе представить, как Мэгги удивилась. Хорошенькие же у нас болото с возможностью выбираться в соседнее королевство, как только приспечит. Что ж, вина Аноры в подлом обмане подтверждена. Осталось подтвердить причастность к убийству. А значит, еще один вопрос. О чем вы говорили с Анорой, когда уединились на приеме? «Не просила же ты ее действительно дать интервью Брайсу?» «Очень я сомневаюсь, что интервью с девицей, которая развлекается в соседнем королевстве и занимается преимущественно своими персями, может продвинуть чью-то журналистскую карьеру». «Нет», — холодно и отстраненно произнесла Мэгги. «Мы говорили о той встрече на Чужбине. А Нора просила ни о чем не рассказывать, никому». «Ну, а ты что?» Ляпнула я и тут же поняла, какую ошибку совершила. Каждый вопрос надо было обдумывать долго и усиленно. «Сказала, что так и быть. Никому не расскажу». Из меня будто разом выпустили весь дух. Мотив для убийства в одну секунду рассыпался прахом. «Нет, ну правда, зачем Анорию убивать подругу, если та пообещала молчать?» «Сказать, что я была в отчаянии, ничего не сказать». Нет, мне, конечно, не впервые идти по ложному следу. Такое со всеми сыщиками бывало, даже с легендарным Блэком. Но вот раскопать могилу ради ложного следа? Такого со мной еще не случалось. Да, уверена, и с Блэком тоже. Провал. Полный провал. Хотела дать ей возможность самой. Во всем признаться. Проскрежетала покойная, уже не обращая на меня внимания. Жениху. Бесчестно это — обманывать человека, который тебя три года искал, место себе не находил, отказался от карьеры. Я замерла, боясь пошевелиться. Задавать вопросы уже было бесполезно, она меня не услышит. А вот внимательно слушать крайне полезно. Лишь бы Мэгги продолжала говорить. А она продолжала. «Я дала ей время до завтра». Вот тут бы мне спросить, ну а она что? Но, увы, попыток больше не осталось. Вот же гадство. Однако голос Мэгги снова зазвучал в кладбищенской тишине. Она пообещала, что признается. Предложила выпить для храбрости. А вино у нас как раз закончилось. Сказав это, Мэгги закрыла глаза и опустилась в гроб. Тринадцать свечей в последний раз вспыхнули и погасли окончательно. Какое-то время кругом царствовали темнота и тишина, но с последней я разобралась быстро. Нет, но ты это слышал, восторженно воскликнула я. Все сходится. Зейн зачем-то подпрыгнул на месте. Не зачем так орать, буркнул он. А как мне еще орать? Искренне удивилась я. Вообще никак не орать, раздраженно бросил сокурсник. А еще лучше не ходить ночами по кладбищам, не раскапывать могилы. И не начинать читать заклинание, если толком не знаешь его, особенно если оно не кроманское. Заин говорила очень сердито и поучительно. Что-то в его интонациях казалось смутно знакомым. Что же? Да какая разница? Зато я все расследовала и определила убийцу. Ай да я! Ай да молодец! Такие заклинания должны от зубов отскакивать, прежде чем подумаешь их применить в ритуале. Ты хоть понимаешь, чем это могло закончиться? «Надо же, какой ранимый! Заклинание испугался!» Насмешливо фыркнула я. «Не заклинание, а того, что тебя, Дуреху бестолковую, размажет тонким слоем по поверхности кладбища, и даже в могилку нечего будет положить». «Точно. В голосе Зейны сейчас отчетливо слышались интонации нашего наставника. На мгновение мне показалось, что Уиллард стоит где-то рядом. Вот сейчас выйдет из-за куста и продолжит эту пламенную речь, как будто она и не прерывалась». Пришлось тряхнуть головой, чтобы избавиться от наваждения. «Ну уж нет, ну уж спасибо. Мне и одного наставника более чем достаточно. Выслушивать критику и нравоучения от Зейна? На такое я не подписывалась». «Ничего, Виллард бы собрал, и могилка как-нибудь заполнилась бы. А вот если вовремя не вернёмся, он сам размажет нас их равным слоем, и после него нас никто не соберёт, так и останемся перемешанные. Давай скорее тут заканчивать». У Зейна явно нашлось бы, что сказать на это, но он не стал. Пробормотал себе под нос что-то явно нецензурное и взялся за лопату. Долго на кладбище мы не задержались. Закопать гроб, привести в порядок могилку, вернуть лопату на место и аккуратно расколдовать сторожа — все это заняло не больше часа. Мы успели выбраться до того, как первые лучи солнца окрасили кромешную тьму. Обратная дорога была невыносимо долгой. Заинтащил тащил сумку, а моя радость понемногу меркла. Только сейчас мне пришло в голову, что показания незаконно допрошенного покойника не используешь в качестве доказательств. Если я расскажу о содеянном, то в тюрьму посадят вовсе не Анору, а меня за самоуправство и сокурсника за пособничество. Вот же не задача. А кроме слов Мэгги предъявить мне толком и нечего? Или есть? Следы на персях есть? Шмогундер в комнате негодяйки в наличии. Истинные подробности их разговора на приеме у мэра мне известны. Уж как-нибудь сумей вывести Анору на чистую воду. Главное — уверенность и обвинительный тон. Сама сознается под моим напором, как миленькая. У Дариуса Блэка это отлично получалось. Чуть ли не в каждой книге. Значит, и у меня получится. Решено. Отрепетирую хорошенько речь за ночь, а утром как разоблачу болотную невесту. Правда, грозное оружие. Рыжая притворщица не выдержит и сдастся под весом неумолимых фактов. А если не сдастся, то я предъявлю всем модный журнал и ее глубокое декольте. Ой, нет, лучше обойтись без этого предъявления. Просто привру, что у меня имеются свидетели из соседнего королевства, которые ее видели. Уверена, они там найдутся, когда полиция ей заинтересуется. Виллард прозреет и ужаснется тому, насколько был слеп, и не сможет не признать, какая я талантливая и замечательная. «Снова его спасла. Зря он на меня кричал. Ну и не кричал, когда надо было бы покричать». «Ты чё с таким мечтательным лицом идёшь и под ноги не смотришь?» пропыхтел Зейн. «Того гляди, споткнёшься да упадёшь». «Готовишься ловить?» — хмыкнула я. «Вот ещё». Он поудобнее перехватил сумку. «Мои силы исчерпаны на выкапывание-закапывание, и вообще я устал. Сама тащи свое добро». Сокурсник галантно сгрузил на меня мою же поклажу, что было совершенно возмутительно. Однако возмущаться я не стала. Впереди уже маячил некроманский особняк, а мы как раз проходили мимо мусорных контейнеров. Я положила туда оплавленные свечи, мелки и тщательно протертую доску, пропитавшуюся ритуальными эманациями. Сумка мгновенно потеряла в весе, а Зейн чуть не задохнулся от злости. Подумав, я выдрала из блокнота лист заклинанием и зарвала в мелкие кулачки, И их тоже выбросила. Все. Нет улик, никто не заподозрит, что кто-то был на кладбище и допрашивал Мэгги. Мы ответственно вытерли ноги от траву и пробрались в дом тихими мышками. Зейн отправился к себе в комнату, бормоча что-то про душу и мою ужасную подлость. Я пошла к себе, затолкала опустевшую сумку в шкаф, привела себя и свою одежду в порядок. Взяла блокнот и принялась записывать завтрашнюю обвинительную речь стараясь уложить все факты в самые, что ни на есть весомые фразочки. Получалось, честно говоря, посредственно. Буквы расплывались перед глазами, я зевала и клевала носом. К тому же меня очень отвлекала Белочка, вздумавшая раскачиваться на занавеске. Нет, работать в таких условиях категорически невозможно. Пожалуй, встану пораньше и соображу, что такого сказать о Норе. В конце концов, не припоминаю, чтобы сыщик было куда-то записывал свои финальные изобличения — и уж тем более читал их по бумажке. Симпровизирую. Прямо за завтраком. С этой светлой мыслью я уткнулась лицом в подушку и с чистой совестью уснула. Проснулась действительно рано. Попробуй тут не проснись, когда снизу доносятся чьи-то гневные вопли, а им вторит тонкий испуганный виск. О, тьма! Что происходит?